Глава 33 Я была очень не в порядке. Не хватало еще такого эпичного завершения и без того ужаснейшего дня. Но ему об этом я, конечно же, не сказала. Не хотела стравливать будущего мужа с настоящим. Поэтому, убедившись, что Ренат не заметил Антона, быстренько спровадила его, сославшись на сильную усталость. И решительным шагом направилась к Гордееву. «Надеюсь, ты приехал, чтобы сообщить хорошую новость по поводу развода!» Спросила сходу, вибрирующим от гнева голосом. «Что он здесь делает?» Игнорируя мой вопрос, недовольно рыкнул Антон. «Кто?» «Обаянцев!» «Это тебя вообще не касается! Скажи лучше, что ты здесь забыл!» Выпалила раздраженно. «Как понимаю, речь пойдет не о разводе!» «По-твоему, кроме развода нам нечего больше обсудить?» «У меня нет других тем для обсуждения с тобой!» Заявила уверенно и приняла соответствующую позу, скрестив руки на груди. «Мне так не кажется!» Ухмыльнулся Гордеев. «Да, в таком случае выкладывай. С чем пожаловал?» «Я написал тебе все в сообщении пару дней назад». «А я тебе русским языком ответила». «Меня не устроил твой ответ». «А мне плевать, что тебя там не устраивает». Воскликнула слишком громко. «Все? Услышал? Другого ответа ты не получишь. Теперь можешь отправляться во свояси». «С чего это истерика?» Изогнул тот вопросительно бровь. Его лицо выглядело совершенно равнодушным. «Истерика?» Я усмехнулась. «Да мне смешно от того, что ты вдруг заинтересовался моим ребенком. Где ты был раньше?» «Я не знал о нем!» С виду спокойный, но я замечаю, как дёргаются желваки на его скулах. «Я в этом виновата?» Хмурюсь, сжимая зубы до скрежета. «Обстоятельства!» «Эти обстоятельства носят твое имя!» Перебила я. Глупее от отмазки не слышала. «Давай, назови мне хоть одну достойную причину!» «У тебя была амнезия? Или тебя закрыли в бункере? Или, может, ты не знал, откуда берутся дети?» — Думал, с аистом прилетают. — Нет! — мотнула головой, скукся в гримасу. — Все гораздо проще. Ты решил поразвлечься с провинциальной девчонкой. А когда она не поддалась, вскружил ей голову, затащив в ЗАГС. А потом махнул рукой, видимо, понадеявшись на то, что эта дуреха, не дождавшись тебя, подаст на развод. Но она не подала, вот облом. Более того, родила от тебя ребенка. И знаешь... Ты бы мог за пять лет поинтересоваться благополучием девушки, которую обманул. С твоими связями не составило бы труда меня найти. Только тебе было плевать, не так ли?» «Это имеет сейчас какое-то значение», – раздраженно бросил Антон. «Нет, потому что теперь мне плевать. Свершилось чудо, и я наконец-то поняла, что моему сыну даром не нужен такой отец, как ты». В довершении презрительно фыркнула. И вообще, можешь успокоить свою совесть. Я скоро выхожу замуж. Так что о нас есть теперь кому позаботиться. Лицо Гордиева в мгновение скользилось от ярости. Я даже как-то пожалела о последних словах. За Баянцева, Зарычал, оттолкнувшись от машины, которую все это время благополучно подпирал. «А это уже точно тебя не касается!» «Как я понимаю, за ребенком приглядывает твоя мама?» Спросил с того не всего мужчина, и я, недоумевающе дернула плечами. — Отлично, садись в машину, прокатимся. Он явно не предлагал, не спрашивал, а именно приказывал. Приказывал, выжигая дырку у меня во лбу своими потемневшими от бешенства глазищами. — С чего вдруг? Попыталась было возразить, однако тот не дал мне даже договорить, схватил за локоть и потянул к своей машине. — Сядь, Ульяна! Его злобный голос задребезжал у меня в ушах, и в следующую секунду я плюхнулась на переднее сиденье. С ума сошел! завопила я, когда автомобиль сорвался с места. Что ты себе позволяешь? Антон промолчал. Неудивительно. Я уже привыкла к этой его манере игнорировать неугодные вопросы. Он давил на газ, впирившись в лобовое стекло. Казалось, мужчина забыл о моем присутствии. Да и вообще о существовании. Однако это было далеко не так. Он злился, оттого и молчал. Это прямо бросалось в глаза. Его пальцы буквально побелели, сжимая руль. «Куда мы едем?» Воскликнула я, не выдержав давящей тишины. «Оглох, что ли?» Минут через десять машина съехала с главной дороги и затормозила в каком-то глухом переулке. «И?» Недоумевающе уставилась на него. Вместо ответа Антон открыл свою дверцу, собираясь покинуть салон. «Надеюсь, ты не за лопатой? Не собираешься меня прикопать здесь по-тихому?» Усмехнулась нервно ему в спину и, последовав его примеру, выбралась из машины. «Ты не выйдешь за него!» Сходу заручал тот, подскочив ко мне. Я предусмотрительно отпрянула. «Не поняла?» Обаянцев не будет воспитывать моего ребенка!» Его громкий голос напоминал раскаты грома. «Твоего ребенка?» Переспросила, расхохотавшись ему в лицо. «Твоего ребенка, значит? Боже, дай мне сил! Не говори больше так, умоляю! Даже звучит абсурдно! И ты последний, кто будет мне указывать!» «Ты, видимо, туго соображаешь?» Гаркнул Антон, снова двинувшись на меня. «Я отлично все понимаю!» Но в этой истории ребенок мой, а никак не твой. Жизнь моя, а не твоя. Поэтому ты не смеешь лезть. А лучше вообще исчезни, как пять лет назад. И всем будет радость». Выпалила злобно, с трудом сдерживая себя. Его наглость доводила меня до тряски. «Ты можешь сколько угодно строить из себя обиженную девочку, но сути это не изменит. Он не будет отцом моего ребенка. «А кто будет? Ты что ли?» кашлянула, поперхнувшись собственными словами. Решил, значит, поиграть в заботливого папашу. Так я и поверила. А на твою непонятную неприязнь к Ренату мне глубоко плевать. Все уже обговорено. Как только я получу развод, мы поженимся. Заявила я решительно. В таком случае ты не получишь развод. Ошарашил меня Гордиев. Что? зашипела я. По крайней мере. до тех пор, пока мы не решим вопрос с опекой. «С чем?» Отшатнулась, вытаращив на него глаза. «С опекой!» Повторил с некой издевкой, будто намеренно испытывая меня. «Я настаиваю на совместной опеке. Месяц ребенок будет жить со мной. Месяц с тобой. Что скажешь?» «Ты рехнулся? Издеваешься? Этого никогда не будет!» Заорала я, багровее от бешенства. «Да кто ты такой? Ни один суд на такое не согласится. Илюша тебя в глаза не видел. Ты не принимал участия в его жизни. Ты никак нам не помогал. У тебя нет шансов». «Уверена? Кто об этом знает?» Парировал тот с абсолютной уверенностью на своей надменной морде. «Как известно, мы до сих пор в браке. На алименты ты не подавала». «Не подавала, только ради того, чтобы мой сын не был тебе ничем обязан, и ты не смог обязать его помогать тебе в старости». «Это не важно. Ты официально не сможешь доказать, что я вам не помогал». «Да у меня куча свидетелей! Соседи, сестра, мама, воспитатели в саду. Тебя никто ни разу не видел». «Ты сама ранее сказала, что у меня связи». Его рот скривился в усмешке. Думаю, за хорошее вознаграждение найдется несколько человек, которые меня все же видели. «Ты мерзкий тип!» Взвизнула я и набросилась на него с кулаками. «Да что тебе от нас нужно, придурок? Я скорее сдохну, чем подпущу такого негодяя к своему ребенку!» Я кричала, задыхаясь, осыпая его каменный торс ударами, молотила по плечам, груди и даже нацелилась на лицо. Но Антон опередил, поймал мои руки и прижал к себе. «Будет достаточно, если ты откажешься от этой идиотской затеи с замужеством», прорычал мужчина, глядя мне в глаза.